Когда он поднял голову, прямо над ним стоял человек, смуглый, черноглазый, нос горбинкой, желваки грецкими орехами под кожей перекатываются. — Салям алейкум! — поприветствовал он Ивана. Ивана. — Валейкум ассалям! — ответил Виткевич. — Вы откуда? — спросил человек из Хивы, ургенча. Виткевич ничего не ответил, наморщил лоб, решил выиграть время. — Вы не понимаете по-узбекски? — продолжал допытываться человек. — Нет, я говорю по-киргизски. — Говорите, а понимаете какой? Виткевич снова промолчал. Тогда, понизив голос, человек спросил по-французски, «Откуда вы, мой дорогой блондин?» «Что вам надо от меня?» — нахмурился Виткевич и поднялся на ноги. «Вы сделали три ошибки в одной персидской фразе. У вас хорошее произношение, но вы слабоваты в грамматике, коллега. Лучше говорите на родном языке. Человек оглянулся, не хотите? Ну Ладно, тогда послушайте, что скажу я. Сейчас мы уедем отсюда. Естественно, вместе. И лучше... Человек подыскивал нужное слово «Лучше никому не жалуйтесь на мой произвол», — засмеялся. «Я отвезу вас из дикости в цивилизацию, договорились? Ну и хорошо. Давайте руку, я помогу вам». Капитан Александр Бернс считал, что ему чертовски повезло. Как талантливый разведчик он не мог не предполагать, что агенты России подвязаются в ханствах Срединной Азии. Правда, чиновники из устынской компании уверяли его, что русские никак себя в Азии не проявляют. замкнувшись в маленьких форпостах вдоль по Уралу. Крепости эти не представляли сколько-нибудь значительной стратегической ценности, даже с точки зрения обороны, не говоря уже о нападении. С этими постулатами Бёрнс соглашался, учтиво покачивая головой, а про себя думал о том, каких тупоголовых баранов присылают в Индию. Вместо того, чтобы держать здесь резидентуру, достойную Востока, засылают кретинов, скомпрометировавших себя чем-то на острове. «Какая нелепость!» — думал Бёрнс. Воспитанный в наступательных традициях английской внешней политики, Бернс не мог, не имел права ни на минуту допускать мысли о том, что контрагент, да причем такой сильный контрагент, как Россия, беспечно наблюдает за тем, что происходит на Востоке. Недвусмысленные акции Британии в Азии мог не увидеть только слепой. Цель этой политики, вовлечение всего Востока в орбиту Альбиона, казалась Бернсу естественной и необходимой. Когда он в первый раз заговорил с высшими чиновниками компании о целесообразности поездки в срединные азиатские ханства, его подняли на смех. Но какой это был смех! Истинно британский, учтивый, исполненный самого искреннего расположения, мягкий и обходительный. Словом, это был такой смех, за которым обычно следовал отзыв обратно в Шотландию в связи с обострением болезни сердца. Дерзких, мыслящих людей здесь, как и повсюду, не особенно-то жаловали. Здесь, как и повсюду, предпочитали иметь послушных исполнителей, оставляя право делать политику за избранными. Один из руководителей компании пустил даже каламбур по поводу предложения Бернса. Когда лейтенанты входят в политику, ждите термидора. Конечно, предложение Бернса было записано и положено в один из сейфов компании с тем, чтобы когда-нибудь вытащить его на свет, божий, когда-нибудь... чуть позже того, как Бернс будет отправлен к себе в Шотландию к милым своим собратьям-волынщикам. Однако ни люди из компании, ни уважаемые господа из губернаторства не смогли толком оценить красавца лейтенанта. Сразу же, поняв создавшуюся ситуацию, Бернс отправил в Лондон маленькое письмо за тремя сургучными печатями, столь искусно поставленными, что не было никакой возможности познакомиться с содержанием письма. Даже если б кто и рискнул это сделать — не втирая на адрес, выведенный в правом верхнем углу конверта. Лорд отдал должное беззаботно веселому тону письма, чуть грубоватому лесному юмору шотландца, жаловавшегося на головные боли в связи со спорами с некоторыми высокими господами из генерал-губернаторства. Через день корабль, вышедший из устья Темзы, взял курс на Индию. Капитан корабля вез небольшое письмецо Бернсу и еще меньшее в губернаторство. Сразу же после того, как письма эти были вручены адресатам, Бёрнс получил аудиенцию у одного уважаемого господина, который сначала заботливо осведомился о самочувствии лейтенанта после недавно перенесенной им болезни, а потом спросил, не желает ли сэр Бёрнс совершить путешествие в места с более резко выраженным континентальным климатом. Александр Бёрнс выразил свое согласие на столь нужную его здоровью прогулку. «Мы сделаем так, что никто из служащих компании...» — Не будет знать о вашем путешествии, — сказали ему в заключении. — Это ведь будет первый опыт такого рода лечения. — Первый, — согласился Бёрнс и спрятал улыбку. Через несколько месяцев он встретил в Бухаре русского резидента.